конь педальный лошадь животное со всех сторон для человека полезное можно сказать друг работает много а ест сено человек и рад эксплуатирует по чёрному даже в больших городах в один из отделов милиции питера обратилась бабуля с необычным заявлением мол её сбила лошадь Возвращалась бабуля из магазина, мечтала о супе, как вдруг получила удар по спине, упала и получила тяжёлую травму. Подняв голову, увидела мелькающие копыта и пегие лошадиный зад. Разумеется, лошадь неслась не сама по себе, а управлял ею наездник. И претензии бабуля предъявляет, конечно, не животному, а тому, кто на нём сидел. Хотя бы подлец остановился, а здоровье справился и компенсацию предложил. Требую привлечь. Участковый инспектор, который принял заявление, удивился не очень. Неподалёку располагались загоны с лошадьми, на лошадках катали детишек по проспекту. Вероятно, наездник скакал на работу или с работы. Старушка активно требовала справедливого возмездия, и, в принципе, с окакавшего можно было без проблем установить, но участковому совершенно не хотелось этим заниматься, есть дела и поважнее. Поэтому он усмотрел в случившемся дорожно-транспортное происшествие и быстро отфутболил заявление в ГИБДД. Ищите и привлекайте за аварию. Но ребята из ГБДД, хотя и являются персонажами множества анекдотов, в законах разбираются не хуже. Поэтому переправили заявление обратно со следующей сопроводиловкой. В связи с тем, что лошадь не имеет механического или педального привода, то есть не является транспортным средством, материал должен рассматриваться территориальным отделом милиции. Получив материал обратно, участковый не успокоился. Как это не является? А гужевой транспорт? Заявление бабули отправляется назад в ГИБДД с упомянутым вопросом. Через месяц приходит ответ. Гужевой транспорт – это когда есть телега или карета, а так как здесь ни телеги, ни кареты не имелось, разбирайтесь сами. Участковый не согласился с данными аргументами и продолжил борьбу с ГБДД, которая продолжалась еще полгода и закончилась ничьей. Материал переправили в прокуратуру для принятия окончательного решения, а так как бабуля к тому времени уже успокоилась, прокуратура списала заявление в архив. Лошадка же продолжала катать народ по проспекту без педалей. Ещё одна забавная история, связанная с огнегривыми парнокопытными, произошла в соседней дружественной Прибалтийской республике. Местный начальник милиции и полиции, по примеру ведущих держав, решил создать конный отряд. Для всяких полезных мероприятий типа разгона демонстраций или парадов на День независимости кинули клич: "Кто из полицейских умеет держаться в седле?" Откликнулись двое. Мущина и женщина деревенского происхождения, и то хорошо. А для их города больше и не надо. Встал главный вопрос: где взять благородных животных? Закупать бюджет не позволяет. Кто-то вспомнил, что в парке по выходным какие-то граждане катают желающих верхом на лошадках. Нашли, договорились с хозяевами взять парочку в аренду. Пошили специальную форму для полицейских наездников, то есть всё серьёзно, без дураков. Первый выезд наметили на день города. На центральной площади будет столпотворение, и конный патруль совсем не помешает. В нужное время полицейские вскочили в седло и пришпорили арендованных скакунов. И тут случилось непредвиденное. Лошадь Емерин, нёша на своих спинах бравых стражей порядка, оказавшись рядом, неожиданно вспомнили про основной инстинкт. Ибо стои порзень в убогой конюшне не имели возможности удовлетворить любовные потребности. А тут представилась прекрасная возможность. Легко скинув со спин наездников, они прямо на глазах тысяч горожан принялись, как бы это помягче сказать, совокупляться. Полицейские, конечно, попытались их растащить и снова сесть в седло. Да какое там? Смешались в кучу кони, люди, Хорошо целы остались. Публика получила огромное наслаждение. Конный полк на следующий день расформировали. Она прасна. Разве с машинами такое шоу получится?